Глава сорок Тимур. Самолет грузно брякается на взлетную полосу, и следом в уши врывается хор аплодисментов. «Хорошая получилась поездка, хотя и недолгая», улыбается Маша, трогая меня за руку. «Я очень хорошо провела время, Тимур». Я киваю в ответ. «Да, я тоже. Такой запоминающейся командировки у меня не было ни разу. Обычно необходимость находиться вдали от дома, и многочасовые перелеты меня изматывают, и всегда хочется поскорее вернуться обратно. «А сейчас такого желания нет. Я готов еще минимум месяц жариться на арабской земле, лишь бы бок о бок с ней. Наш мини-отпуск завершился слишком скоропалительно, и я не был к этому готов. Спасибо похотливому Хуйлану Рашиду». Все ведь будет хорошо?» Маша заглядывает мне в глаза. «Ты выглядишь расстроенным». «С чего бы?» – морщусь я. «Разумеется, все будет нормально. Почему должно быть по-другому?» Мой голос звучит чересчур резко, но лишь потому, что я с каждой секундой чувствую себя все более потерянным. Так как Роман с Машей оборвался на начальных нотах, не успев задать тон основной мелодии, я не успел выработать стратегию дальнейшего поведения. Хоть с тем же ее дедом, грозящимся выдернуть мне ноги, хоть с Марианной, грозящейся порезать на лоскуты мои рубашки. За тысячи километров от дома шагать навстречу друг другу было куда проще. «Я так хочу в душ!» Маша сладко потягивается. И массаж, стоп, мне необходимо найти хорошего игло рефлексотерапевта. Я смотрю на нее с завистью. Пока я истязаю себя рефлексией по поводу будущего наших едва начавшихся отношений, Маша мечтает о массаже. Холоднокровие, достойное наемного киллера. Нас встретит дед. Водушевленно трещит она, пока мы слившись с толпой плетемся по рукаву. Максим тоже хотел приехать, но я уговорила его этого не делать. В своем намерении выполнять обязанности старшего брата он порой бывает чересчур настойчив. Не зная, что ответить, я мычу. Угу. Я бы предпочел поехать вдвоем на такси, а не радоваться тому, что нас встретят не все представители мужской половины Машиной семьи. А вот и дед. Она с улыбкой поднимает руку. И Максим. Он все таки решил приехать. Я вздыхаю. Последнее, что бы мне сейчас хотелось сделать, это терпеть бычьи взгляды ее старшего брата. «Тимур!» От знакомого высокого визга кровь стынет в жилах. «Нет, пожалуйста, только не это!» Как я понимаю, появление брата Маши далеко не самое худшее из того, что могло произойти. Особенно, когда в меня, благоухающим снарядом, влетает тело Марианны, а ее ноги, обутые в ярко-красные шпильки, сдавливают мою задницу. «Я так соскучилась по тебе, Масик!» Жарко мурлычет она мне в ухо. «Прости, что устроила скандал на ровном месте. Я не со зла, а из-за ревности». «Как ты узнала, что я прилетаю сегодня?» Машинально переспрашиваю я, шокированно глядя перед собой. «У меня везде есть связи, а ты стал еще более секси. У меня даже в трусиках зажурчало. Тебе так идет загар!» Краем глаза я вижу побледневшее лицо Маши и налитые кровью глаза ее братца. Их дед презрительно морщит нос. Это приводит меня в чувство. Слезь, пожалуйста, цежу я сквозь зубы. Сейчас же, но ну, не сбрасывать же ее с себя посреди аэропорта. Марианна послушно опускает ноги на пол и заискивающе смотрит мне в глаза. Пожалуйста, не злись на меня, Тим! Ее голос звучит разбито и подавлено. Мне было ужасно плохо эти дни, я даже массаша тренировку пропустила, только о тебе и думала. Пригвоздили бы мои яйца к забору ножом и приказали задорно танцевать чечётку, впечатления были бы теми же. Одна извиняется, другие смотрят так, словно хотят убить. Куда ни плюнь, везде засада. Ты только не думай ничего. Я решительно обращаюсь к Маше, но обрываюсь, когда ее брат, грозно на меня зыркнув, сгребает ее в объятия. «Соскучился я по тебе, малышок. Пошли, прокачу с ветерком, как в старые добрые». «А я прокачу тебя». Мила воркует под ухом Марианна. «Специально машину к твоему приезду помыла?» «Да чего, блядь, занимательный вышел цирк?» ворчит дед Маша, сверля меня взглядом. «Пропеллеры, я так понимаю, тебе в задницу запихнуть все же придется. Попал ты, Карлсон!» Тут мне даже и возразить нечего. Ситуация не менее дерьмовая, чем с тем телефонным звонком, и пропеллер, торчащий из моей задницы, представляется меньшим из зол. А ты, Максим, смотрю, даже жену без присмотра оставил, чтобы сестренку на бибике покатать. Старик оборачивается. Не боишься, что в твое отсутствие у нее там толпа мужиков под окнами собралась. За всеми присмотреть успею. Скалится тут покровительственно, обняв Машу за плечи. Не впервой. Я старательно пытаюсь поймать ее взгляд, но бесполезно. Она на меня не смотрит. Маш окликаю я, оттесняя в сторону прилипшую Марианну и игнорируя бешеный взгляд этого Максима. Давай, отойдем ненадолго и поговорим. Все нормально, Тимур. Слабо улыбнувшись, она поднимает руку в прощальном жесте. Мне домой нужно. Увидимся на работе.